Третья. По гребню ящера шла невысокая каменная изгородь. На ней было ужасно удобно сидеть. В щели между валунами я заметил какой-то предмет и, подойдя поближе, понял, что это смятый окурок. Может, он того и не стоил, но я остановился, чтобы разглядеть получше и даже полез в карман за телефоном, чтобы зажечь фонарик и поискать другие улики. Но проклятый мобильник остался дома. В тусклом свете луны я попробовал поискать ещё окурки, но ничего не нашёл. Однако сомневаться не приходилось. Кто-то здесь был. К северо-западу от холма проходила старая грунтовая дорога, заброшенная много лет назад. Если кто-то приехал сюда на машине, он должен был воспользоваться именно ею, подумал я и побежал вниз с холма. Лес на склоне был таким густым, что я едва различал, куда направляюсь, но мне это не мешало. Я превосходно знал здешние места и не заблудился бы даже с завязанными глазами. Даже не успел выйти на дорогу, а меня уже ждало новое открытие. В листве проступали очертания чего-то крупного, тёмного и неподвижного, то ли фургона, то ли небольшого трейлера. почуяв опасность, я стал продвигаться вперёд очень медленно, осторожно раздвигая ветви и стараясь не шуметь, а спустившись с холма, спрятался за деревом. На обочине стоял минивэн Volkswagen из тех, что выпускали в 90-х. Проржавевшее, покрытое грязью серое корыто, на вид давно заброшенное. Как ни странно, у него был номерной знак. Я несколько раз повторил про себя семь цифр, чтобы запомнить наизусть. Я хотел подойти к машине, но остановился на полпути в зарослях кустарника. Сердце сжалось от нехорошего предчувствия, совсем как полчаса назад, перед тем, как я увидел труп. Что я тварю? Мёртвая девчонка возникла перед глазами, словно кадр из фильма ужасов. А что если Volkswagen принадлежит убийце? Давно надо было позвонить в полицию, но меня угораздило забыть телефон. Да не хочешь ты звонить ни в какую полицию и сам прекрасно это понимаешь. С того места, где я стоял, было видно только заднюю часть фургона, с чёрными, будто глаза кальмара, окнами. Я осторожно обошёл развалюху кругом. Кабина оказалась пуста. Я заглянул в окно со стороны пассажирского кресла и обнаружил на подносе между сиденьями два картонных стакана. Кажется, на одном из них остался след от губной помады. Но замызганные стёкла не давали ничего толком разглядеть. Я вернулся к задней части фургона. Эта колымага сама по себе была очень подозрительной, а окурок из стакана явно свидетельствовали о том, что двое неизвестных лиц зачем-то решили сделать привал поблизости от моего дома. И если одно из этих лиц лежит бездыханное в моей гостиной, где же в таком случае второе? Я насколько смог оттёр стекло от грязи и попытался рассмотреть, что творится в салоне, но без особого успеха. В нерешительности я застыл у скользящей двери фургона. Если внутри кто-то притаился, я в одном шаге от того, чтобы совершить самую большую глупость в своей жизни. Я с силой потянул за ручку, готовый к тому, что дверь не поддастся. Но она открылась с неожиданной лёгкостью, я чуть не потянул плечо. Инстинктивно сжав зубы, я заглянул в недра фургона. В салоне было темно. И в темноте никто на меня не бросился, уже хорошо. Однако, когда глаза привыкли, я заметил множество странных огоньков. Фургон был переделан под грузовой, так что в нём не было ни одного сиденья. В центре стоял складной столик, похожий на пляжный, а на нём компьютер. Я залез внутрь. Монитор не горел. Рядом лежали прямоугольные очки и беспроводная мышь. Я потрогал её кончиком пальца, и компьютер ожил. На экране появилась моя гостиная. Я отшатнулся, как будто меня ударили в солнечное сплетение. Правая нога повисла в пустоте. Чтобы не упасть, пришлось схватиться за дверь. Камера видеонаблюдения была направлена на моё кресло. Будь картина покрупнее, я увидел бы мёртвую девушку. Я смотрел на экран и не мог поверить своим глазам. Не знаю, сколько времени я провёл в том фургоне, не в силах соединить кусочки пазла безумной ночи, но картинка внезапно пропала, и на экране появилась надпись: "Нет сигнала". Я выпрыгнул из фургона, оставив дверь открытой. Помчался прочь, не чуя ног с бешено колотящимся сердцем, и за 5 минут добрался до своего участка. Уходя, я не выключил свет и не запер входную дверь. Я вбежал в дом, не думая об опасности. Теперь я больше злился, чем боялся. Вот бы только найти проклятую камеру. Я замер на пороге гостиной. Труп исчез. пистолет тоже. Я стоял в дверях, пытаясь отдышаться. На полу валялись лишь осколки абажура. По моим расчётам, камеру спрятали на стеллажах возле двери. Я бросился к полкам, лихорадочно обшарил их и почти не удивился, не обнаружив ничего, кроме пыли. Тогда я проверил заставленную безделушками глубокую нишу, в которой обычно прятал ругер. достаточно далеко, чтобы дочка не добралась, и достаточно близко, чтобы быстро достать, если понадобится. Рука тут же нащупала знакомые очертания. Пистолет был на месте. Он же лежал на полу. Я проверил магазин, убедился, что оружие заряжено и вернул его на место. Еле передвигая ноги, будто преступник идущий на эшафот, я приблизился к месту, где лежала убитая девушка. от неё не осталось ничего. Ни брызг крови, ни перепачканной простыни. Совершенно сбитый с толку, я опустился на колени и провёл ладонью по полу. Она была тут. Мои губы касались её губ, моя рука давила ей на грудь. Вдруг затребежжал домашний телефон. На него мне почти никогда не звонили, да и час для разговоров был слишком поздний. Я взял трубку с ощущением, что сейчас всё только ещё больше запутается. "Джонни, у тебя там всё хорошо?" звонил мой старший брат. Марк неизменно шестым чувством просекал, если со мной что-то случалось. Иногда мне казалось, что у него внутри радар, настроенный на мои неприятности. Я пробормотал что-то утвердительное. "А где твой мобильник?" "Мобильник Не знаю, где-то посеял. Даже за много километров Марк почувствовал, как я нервничаю. Что там у тебя творится? Я тебе кучу сообщений отправил, а ты не удосужился их посмотреть. Посмотреть, хмыкнул я про себя. Да у меня почти целый день из памяти вылетел. Вообще-то, Марк, ты немного не вовремя, мне нужно вызвать полицию. Марк молчал, переваривая мои слова. Я слишком хорошо знал своего брата и догадывался, о чём он думает. Да и играл со старина Джонни в свои алкогольные игры. И не мне было осуждать его за такие мысли. Это не то, что ты думаешь, Марк. Я не мог устоять на месте и переминался с ноги на ногу, кручивая на палец телефонный провод. Что стряслось? Марк больше не пытался скрыть тревогу. Я сглотнул, Где взять слова, чтобы описать события последнего часа? Я нашёл мёртвую девушку, выпалил я, вздрогнув от того, что произнёс это вслух. В лесу? В гостиной? Снова долгое молчание. Ты её знал? наконец осторожно спросил Марк. Другой на его месте наорал бы на меня или забросал бессмысленными вопросами, но Марк был не из таких. Он умел сосредотачиваться на главном. В этом мы с ним были не похожи. И не только в этом. Первый раз вижу, я задремал, проснулся, а она лежит. Задремал и проспал до 9? Ну, очень правдоподобно. Она точно мертва. Ну, да, я проверил пульс, я пытался её спасти. Джонни, успокойся ради бога. Что ты с ней делал? Марк. Тело пропало, его унесли. Брат говорил со мной как с маленьким ребёнком или того хуже, умалишенным. Кто унёс, Джонни? Не знаю, Марк, я вышел из дома, а когда вернулся, тела не было. Мне кажется, за мной следят. Я представил, как Марк закатывает глаза. Что ж, я и сам понимал, что несу ока лесицу. Опиши девушку. Марк даже сейчас оставался образцом здравомыслия. Он пытался понять, насколько я съехал с катушек и не ожидал, что я сразу отвечу на вопрос. Совсем молодая блондинка, глаза голубые, худая. Джонни, послушай, ничего не предпринимай, пока я не приеду. Брат не впервые бросался ко мне на помощь. Так повелось с детских лет, и я привык на него рассчитывать, хотя в глубине души знал, что однажды это закончится. Марк, давай я сам разберусь. Может, убийцы бродит где-то рядом. Если я не позвоню в полицию, братишка, постой. Я не говорю тебе, что делать. Я только прошу, успокойся и дождись меня. И он добавил совсем тихо. Пожалуйста, Джонни.